Глава 385. Свидетель суда Монстры продолжали нападать небольшими группами, и игроки, сменяя друг друга, постепенно приближались к статуе, пока спустя пять минут не приземлились на постамент. «Ты уже решил, что нужно делать?» Думая о том, с чего бы она начала, Молли окинула взглядом из вояний гиганта. Прямая осанка, длинное, но толстое свисающее с подлокотников руки и пустой взгляд, направленный куда-то далеко за горизонт. Обликом он напоминал простого человека, и единственным отличием, помимо неестественно длинных конечностей, было наличие гладкой круглой дыры в районе груди. Прямо в ней в центре висел огромный замок, который соединял цепи, пробившие титана насквозь. Понятия не имею, буду полагаться на удачу. Он действительно не знал, как именно нужно синхронизировать артефакт с статуей, поэтому планировал делать то же, что всегда делал в похожих ситуациях экспериментировать. Ха, неплохой план. Саркастично улыбнувшись и подняв большой палец, девушка развернулась и приготовилась держать оборону. Только не забывай про постаменты и про то, что мы не сможем отбиваться вечно. Я помню. Остальные члены команды, выстроившись полукругом, готовые к набегам монстров, продолжали болтать и наблюдать за действиями разбойника, который в этот момент, достав прозрачный мозг, двигался к ногам статуи. Какая любопытная вещь, Рональд с интересом обратился к лидеру ока. И почему всё самое интересное происходит именно с этим парнем? Хотело бы я дать тебе ответ, но мне и самой хочется это понять. Эй, не расслабляйтесь! Кейт, услышавшая, как ее парень болтает с той, кого она воспринимала как своего интеллектуального соперника в плане стратегии развития клана, тут же окликнула их. «Кстати, Молли, ходит слух, что ты собираешься встретиться с вороном в реале. Это правда?» Хитрая улыбка погибели и невинный тон заставили клан-лидера подозрительно посмотреть на подругу. «Ну, допустим, это так. А что?» «Да просто...» Лили собиралась ответить, как вдруг постамент под их ногами вздрогнул, и в воздухе раздался громкий, словно удар молота о наковальню, звук, который разлился тяжёлой аурой по округе. В ушах зазвенело, и отряд, обернувшись к источнику шума, увидел, как из глаз статуи плотным потоком забил ярко-голубой свет, который целенаправленно погружался в голову разбойника. Само тело парня, обездвиженное этим взглядом, медленно поднималось вверх, пока в конце концов не остановилось прямо напротив глаз каменного изваяния. Опущенная голова ворона и вытянутые в стороны руки одновременно напоминали о распятовав за злодеяние преступника и святого, которого призывали небеса. Крустальный же мозг, плавая вокруг молодого человека, в процессе этого вознесения мигал все быстрее и быстрее, словно сигнал, который он ловил, становился отчетливее с каждой секундой. В момент, когда артефакт завис между разбойником и статуей, внезапно послышался звон цепей, и из центра замка, находившегося в груди великана, выстрелил новый плотный луч, который, ударив в артефакт, перенаправился в голову ворона. В тот же миг мозг перестал мигать и вспыхнув ослепительно ярким светом, начал стремительно вращаться вокруг своей оси. При этом неясный звук, который раздавался в процессе, становился громче с каждым мгновением. И вот уже от гула, производимого артефактом, начало вновь закладывать уши, заставляя морщиться оказавшиеся поблизости игроков. Пока зрители наблюдали за странным явлением, сам Воран пребывал в незнакомом месте, со стороны наблюдая за невероятной сценой, разворачивающейся прямо перед глазами. Тирей, ты хоть представляешь, что натворил? Глухой ак contralто женщины, стоявшей в воздухе перед работающим заноковали гигантом, был преисполнен гнева. Из-за твоей прихоти миры погрязнут в насилии и новых бессмысленных войнах. Тосилия, успокойся. Мы должны хотя бы выслушать его. Охения, поряще не подолёку, взывала к трезвому суждению, но было видно, что она также крайне недовольна произошедшим. То, что видел разбойник было в встрече всех 10 героев с тем самым гигантом, что спрятан на дне озера, и от этого зрелища захватывало дух. Ворон видел живые облики тех, кого почитали как героев, и сейчас перед ним открывалась история давно прошедших дней. Она права. Голос воеграфа, одетого в изящный доспех и стоявшего в компании Сакхареля, был слышен каждому, хоть тот и находился на земле. Суд должен быть справедливым, и Тирей имеет право высказаться. Виздей, Вы чтобы услышать причины, безмятежным голосом из Палин, преисполненный древним духом, прервал беседу героев, и Пандора кивнув, подтвердила их намерения. «Все верно! Клинки, выкованные из толпов мироздания, нарушат баланс миров, и кому как не тебе знать об этом? Своим поступком ты подвел к краю само существование равновесия, что мы так тщательно сохраняем!» «Возможно, так и есть!» Гигант пожал плечами и, откладывая в сторону невероятных размеров молот, вздохнул, усаживаясь на большой каменный стул, стоявший неподалеку. «Ну, а это было необходимо!» «Сирей!» Дарао, восседавший на призрачном коне, хмуро смотрел на виновника. Мы все уважаем твоё мнение, ведь именно ты помог создать наше оружие. Но неужели ты и правда считаешь, что это имело смысл? Все ли последствия ты учёл, старый друг? Ну, я долго думал об этом. Колос спокойно улыбнулся, смотря далеко за горизонт, и помолчав немного, продолжил: "Вместе мы могли бы сделать мир лучше, но оказалось, отвернуться от мечты вам было гораздо проще". И наблюдая за этим сотни и сотни лет, я просто устал. Устал от того, что миры топчутся на месте, словно боясь шагнуть вперёд. Магия Фаремихора и обители величия, принципы жизни и смерти забытых берегов и демонического мира, технологии хрустального леса, а также секреты небес, спрятанные в пелене. Ну и, конечно же, таинственные Дэра и Вера, полные изначального хаоса и принципов вселенной. Представьте, каких высот можно достигнуть, если объединить всё это. Я из расы творцов, и мы всегда стремились к новому. Может быть, мой поступок и грех, который обойдётся в миллионы жизней, но в этом не будет моей вины. Ведь нельзя винить создателя. В любом случае прогресс требует времени и жертв. Мне лишь жаль, что я не увижу, к чему всё это приведёт. А вы вы делаете то, зачем пришли? Тирей, ты Пандора покачала головой, разочарованная ответом своего друга. Всё должно идти своим чередом, и всё же ты нарушил устои. Это нельзя простить, и мы не позволим этому случиться. Жители миров не готовы к такому будущему. Они не готовы, или же вы? Великан с мягкой улыбкой посмотрел на девушку и вновь тяжело вздохнул. Вы, как и я, прожили тысячу лет. Но рано или поздно стагнация приведёт к падению, и тогда ничто не спасёт миры от краха. Наша задача не спасать их, а сохранять баланс. Ты знаешь о нас и то, что мы, как последователи, должны соблюдать условия. Одно и слово произнесённых Ариадной, слово на зацензурили, но, не успев удивиться этому ворон, так и не увидев исхода истории, неожиданно был выброшен обратно в реальность. «Герои чьи-то последователи? Да чтоб вас! Этому вообще будет конец!» Злясь на то, что от него снова что-то скрыли, разбойник вдруг заметил пропажу артефакта и в панике стал оглядываться по сторонам, ища его, но, получив оповещение, быстро успокоился. «Поздравляем, синхронизация прошла успешно. Артефакт готов к использованию». «Эй, слышишь меня, Ворон, Уилл?» В голову ворвался тревожный голос Молли, которая, отбиваясь от монстров, уже успела получить множество ран. "Да, я здесь, я закончил. Наконец-то!" В чат ворвалась ещё пара голосов, которые были преисполнены любопытства и облегчения. "Так давалим отсюда, Гончик. Впереди безликий орден, возможно, атака, так что будьте готовы." "Дивалица. На что они надеются?" "Флойд. Видимо, хотят убедиться, что мы не окажемся в плюсе." "Берсерк" Или они решили позариться на чужое? Кардинал. Кстати, Ворант уверен, что эта штука не выпадёт. Коши. Артефакт не привязан, но не думаю, что их попытка удастся. Егон же ещё не закончился. Да и поддержка в виде ваших игроков никуда не исчезла. Всё равно не стоит терять территориальности. Кто знает, что у них на уме? Погибель. Переговариваясь и продолжая двигаться к берегу, группа из 100 игроков осматривала вокруг, готовая в любой момент принять защитные меры. Но враги не атаковали. Вместо этого, по прибытии Ворона и остальных, основатели Ордена Безликих и Посланников вышли им навстречу в компании своих доверенных и близких людей, среди которых были знакомые многим лица. «Ну-ну, не будьте столь враждебны. Мы лишь хотим кое-что узнать о том, что произошло у статуи». Заметив недружелюбные взгляды членов противника и потянувшиеся к оружию руки, кофе-маньяк миролюбиво улыбнулся. Вы не против? Я кое-о чём забыла упомянуть. Неожиданное сообщение, пришедшее в чат Уила, заставило того взглянуть на девушку, предлагая той продолжать. Я недавно упомянула о том, что они, возможно, хотят забрать чужое. Так вот, это касается полученного мною осколка. Дело в том, что два таких же находятся у ордена. Два? Ты серьёзно? Его удивление не было поддельным. А увидев, как ты бросил недовольный взгляд на гостей, парень быстро сложил картину происходящего. Им стоит опасаться неожиданной атаки или враги действительно пошли на переговоры? Вот как, зная о том, что нужно сделать для того, чтобы получить фрагменты, Воран внимательно оглядел гостей. Возможно, среди них как раз и находится этот человек. «Уилл, конечно, ожидал чего-то подобного после того, как встретился с богоподобным, но, кажется, он недооценил человеческий потенциал». «И что же вы хотите услышать?» Сложив руки на груди, Берсерк взглянул на говорящего. «В данной беседе твое слово не имеет веса, так что стой на месте». Ким с насмешкой взглянула на парня, а затем обратилась к разбойнику. «Ты так и будешь делать вид, что тебя это не касается?» «Надо же, откуда столько наглости?» Поигрывая парой клинков, погибель присоединилась к беседе, и следом за ней стали высказываться остальные. Но нарастающий гвалт был быстро усмирен лидерами обоих лагерей. "Думаю, ты догадался, что не получишь ответов. По крайней мере, не бесплатно", обращаясь к уфиманьяку Воран после минутного молчания, наконец-то решил ответить. "Всегда можно договориться. Чего ты хочешь?" Дрэка сузив глаза, пристально смотрел на разбойника. "Только будь осторожен в своих желаниях". Я постараюсь. Как насчёт обсудить это в приватной беседе? Кидая собеседнику запрос, парень дождался согласия и тут же начал диалог. Я хочу знать, кто прошёл испытание 10-го уровня. Это исключено. Мужчина тут же отказался, и было видно, что он настроен категорично. Хм, неожиданно. Тогда не думаю, что нам стоит продолжать разговор. Я же сказал, всегда можно договориться. Субеседник подозвал одного из своих людей, и тот, передав что-то мужчине, быстро вернулся на своё место. Ты же знаешь, что это? В его руке покоился свиток, который отличался от обычных тем, что был больше и толще в полтора раза, и золотые письмена на древнем языке то и дело вспыхивали на тёмно-синей коже, из которой тот и был изготовлен. Разумеется, он знал, но парень не стал торопиться раскрывать свои запасы. Имел дело, и что дальше? Он твой, если расскажешь, что произошло на озере. Хм, а сколько, указывая пальцем на свиток, разбойник продолжил. У тебя этих штук достаточно. Я готов рассказать тебе всё, что знаю, за, допустим, семь свитков. Парень, голос Драка снизился на полтона. Я уже иду тебе навстречу, предлагая один, но твой язык не знает, когда нужно остановиться. Думаешь, стоит меня дразнить? Ну что ты? Я действительно готов обмениваться. Просто моя информация ведь очень ценная. Но Ворон на пару секунд задумался, а затем щёлкнув пальцами, продолжил. Так и быть, могу предложить ещё один вариант. Вы, кажется, раздобыли один из фрагментов тела, так как ивент скоро закончится, вряд ли вы сможете им воспользоваться. Поэтому как насчёт того, чтобы отдать его мне? Согласитесь, вы ничего не теряете, а у меня на этаже есть один безумный маг, который, возможно, сможет что-нибудь с этим придумать. Не пропадать же добро. На его лице блуждала простоватая улыбка, и он всем видом показывал абсолютно индифферентное отношение к беседе, словно всё происходящее было совсем неважным, и даже если сделка провалится, он не будет против такого расклада. Тем не менее, собеседник не был простым человеком, и обмануть его казалось не так-то легко. Единственным преимуществом Ворона было то, что оппонент не знал о том, что получится, если собрать все фрагменты. Плюс свою роль играл тот факт, что когда ивент закончится, они действительно могут оказаться у разбитого карета. Пока эти двое обсуждали свои дела, остальные, переговариваясь между собой и поглядывая на лагерь противников, ожидали окончания этой затянувшейся беседы, готовясь к самым неожиданным поворотам.